Глава вторая. Фея-воровка. Мюнхен, Германия, наши дни. У воров есть свой фольклор. Существует множество историй о хитроумных кражах и грабежах, когда удачливым преступникам удавалось обмануть саму смерть. Героем одной из таких легенд был египетский угонщик автомобилей Файзиль Махмуд, который взобрался на купол базилики святого Петра, чтобы украсть у гостившего епископа его епископский посох. Еще одна легенда повествует о мошеннице Рыжей Мэри Кинли, которая, переодевшись герцогиней, сумела попасть на церемонию коронации короля Англии. Двор отрицает даже возможность такого происшествия, однако с тех пор корона, похожая на хранившуюся в лондонском Тауре, иногда стала появляться на аукционах. Однако самой захватывающей легендой, пожалуй, можно назвать историю об утраченном шедевре РВ. Каждый ученик начальной школы знает, что Паскаль РВ был французским импрессионистом, писавшим бывало красивые картины, на которых порхали феи, эльфы и другие представители волшебного народца. И каждый торговец произведениями искусства знает, что по цене полотна РВ уступают только работам самого Ван Гога, и начальная цена на них всегда превосходит 50 миллионов евро. Всего в серию «Волшебный мир» входит 15 полотен, 10 находятся в музеях Франции, 5 в частных коллекциях. Но ходят слухи о существовании 16 полотна. В верхних эшелонах «Криминала» упорно говорят о существовании еще одного полотна РВ – картины «Фея-воровка», на которой изображена эльфийка, пытающаяся украсть ребенка. Согласно легенде, РВ подарил картину прекрасной турчанке, которую встретил на Елисейских полях. Девушка, которой быстро удалось разбить сердце РВ, продала картину за 20 франков туристу из Британии. Буквально через несколько недель картина была украдена из дома англичанина. После этого ее постоянно похищали из частных коллекций по всему миру. Считалось, что со дня создания полотна РВ его воровали не менее 15 раз. За это время были совершены миллиарды краж произведений искусства. Но у истории шедевра РВ есть одно существенное отличие. Вор, который первым похитил картину, решил оставить ее себе, как и все, кто воровал ее в дальнейшем. Фея-воровка стала чем-то вроде самого желанного трофея для лучших воров по всему миру. Не больше дюжины похитителей знают о существовании картины, а уж о том, где она находится, известной вовсе единицам. Картина стала для воров тем, чем является приз Тернера для художников. Тот, кому удалось украсть фею, становился самым гениальным вором своего поколения. Немногие знают о том, что такой конкурс вообще существует, но непосвященные попросту не принимаются в расчет. Артемис Фаул, естественно, знал о существовании феи воровки, а совсем недавно узнал и то, где картина находится. Ему нестерпимо захотелось проверить собственные способности. Он мог стать самым молодым вором в истории, которому удалось украсть утраченный шедевр. Его телохранитель, отличавшийся телосложением гиганта, евразиец-дворецкий, явно был не в восторге от последнего плана своего хозяина. «Мне это совсем не нравится, Артемис!» Со всей серьезностью пробасил дворецкий. «Чутье подсказывает мне, что это ловушка!» Артемис Фаул вставил батарейки в карманную игровую приставку. «Конечно, ловушка!» согласился 14-летний ирландец, уже много лет фея воровка является лакомой добычей для всех воров, именно этим она мне и интересна. Они ехали по Мюнхенской Мариенплац во взятом на прокат Хаммере Н2. Военный автомобиль не соответствовал стилю Артемиса Фаула, зато идеально соответствовал тем, кого они с дворецки изображали. Артемис сидел на заднем сидении и чувствовал себя страшно неуютно в одежде обычного подростка, а не в привычном костюме двойки. «Этот наряд просто не леп сказал он, застегивая молнию на спортивной куртке. «Какой смысл в капюшоне, если он пропускает воду? А эти эмблемы? Я чувствую себя ходячей рекламой. А джинсы явно мне велики. Так и норовят сползти до колен». Дворецкий, посмотрев в зеркало заднего вида, улыбнулся. «Мне кажется, вы отлично выглядите в этой одежде. Джульетта с первого взгляда приняла бы вас за плохого мальчишку». Сестра дворецки Джульетта в это время гастролировала по штатам, с группой мексиканских борцов в надежде снискать славу. На ринге она выступала под псевдонимом «Нефритовая принцесса». «Не знаю, выгляжу ли я как плохой мальчишка, но чувствую я себя определенно плохо», признался артемис «А эти высокие кроссовки? Разве можно бегать на подошвах толщиной 10 сантиметров? Я словно хожу на ходулях. Дворецкий, честное слово, как только мы вернемся в отель, я выброшу этот дурацкий наряд. Я скучаю по своим костюмам». Дворецкий свернул на им талк Международного банку. «Артемис, если вы чувствуете себя неуверенно, может быть, отложим операцию?» Артемис убрал компьютерную приставку в рюкзак к другим вещицам, которые можно найти в рюкзаке любого подростка. «Конечно нет. На организацию окна возможности ушло не меньше месяца». За три недели до описываемых событий Артемис сделал анонимное пожертвование школе святого Бартлби с условием, что все учащиеся третьего года обучения совершат поездку в Мюнхен на европейскую школьную ярмарку. Директор с радостью выполнил желание спонсора. И сейчас, когда другие мальчишки рассматривали различные чудеса техники на Олимпийском стадионе Мюнхена, Артемис ехал в Международный банк. Гвини, директор школы, разумеется, находился в счастливом неведении, полагая, что Фаул-младший почувствовал легкое недомогание и дворецкий везет его в отель. Крейн из Парроу, вероятно, меняет место хранения картины несколько раз в год. Лично я поступил бы именно так. Кто знает, где окажется картина через шесть месяцев? Фирма Крейн из Парроу были британской адвокатской конторой. Ее владельцы использовали ее в качестве прикрытия для исключительно успешного предприятия, зарабатывающего на похищениях произведений искусства и кубки краденого. Артемис уже давно подозревал, что фея-воровка находится у них в руках. Подтверждение поступило месяц назад когда частный детектив, нанятый шпионец за Крейн и Спару, сообщил, что в хранилище Международного банка по поручению фирмы был помещен тубус с картиной, вероятно, феей-воровкой. «Возможно, в следующий раз такой шанс представится, когда я стану уже взрослым», продолжал Артемис. «Не вижу необходимости ждать так долго. Франц Герман украл фею-воровку, когда ему было 18 лет. Я хочу побить его рекорд». Дворецкий вздохнул. «Согласно существующей в криминальном мире легенде, Герман похитил картину в 1927 году. Он просто украл чемодан, где она лежала. Сегодня мы так легко не отделаемся. Нам придется открыть сейф в одном из самых хорошо охраняемых банков в мире, причем средь бела дня». Артемис Фаул улыбнулся. «Да, многие посчитали бы это невозможным». «Вот именно», — сказал Дворецкий, остановив Хаммер на стоянке. «Многие здравомыслящие люди». Особенно для мальчика, который приехал со школьной экскурсией. Они вошли в банк через вращающиеся двери главного входа, на которые были направлены камеры систем наблюдения. Первым шел дворецкий, который уверенно зашагал по покрытому мрамору с золотистыми прожилками полу к справочному бюро. Артемис тащился следом, покачивая головой, будто бы в такт музыки CD-плеера. На самом деле плеер был пуст. На носу Артемиса были зеркальные солнцезащитные очки, которые закрывали глаза, но позволяли незаметно осматривать помещение банка. Международный банк славится в определенных кругах тем, что в нем установлены самые надежные в мире, не исключая Швейцарию, депозитные ячейки. По слухам, если раскрыть все ячейки Международного банка и вывалить их содержимое на пол, на мраморе окажется десятая часть мирового богатства в ювелирных украшениях, облигациях на предъявителя, наличных деньгах, ценных бумагах и произведениях искусства, Причем примерно половина из перечисленного выше была украдена у законных владельцев. Но Артемисы не интересовали все эти богатства. Может быть, в другой раз. Дворецкий остановился у справочного бюро, отбросив широкую тень на установленный там миниатюрный монитор. Щуплый клерк, сидевший за монитором, поднял голову, чтобы выразить свое недовольство, но благоразумно передумал. Дворецкий часто производил такое впечатление на людей одним своим видом. «Чем могу помочь, Гер... Ли?» «Полковник Ксавье Ли, я бы хотел арендовать ячейку в депозитарии», — ответил Дворецкий на безукоризненном немецком. «Да, полковник, конечно. Меня зовут Бертольд, и я буду во всем помогать вам сегодня». Одной рукой клерк открыл файл полковника Ксавьи Ли на компьютере, а второй принялся помахивать карандашом, будто дирижерской палочкой. «Мы должны произвести обычную проверку личности. Могу я увидеть ваш паспорт?» конечно Дворецкий толкнул на полированной поверхности стола паспорт гражданина Китайской Народной Республики. «Я не ожидал ничего иного, кроме строжайшей проверки». Бертольд взял паспорт тонкими пальцами, проверил фотографию, затем положил документ на сканер. «Альфонс!» – рявкнул Дворецкий на Артемеса. «Перестань кривляться и выпрямись! Ты так сутулишься, что иногда мне кажется, что у тебя нет позвоночника!» Бертольд улыбнулся настолько неискренне, что не обманул бы и младенца. «Рад с тобой познакомиться, Альфонс!» «Пижон!» — услышал он откровенный ответ Артемеса. Дворецкий покачал головой. «Мой сын не слишком преуспевает в общении с остальным миром. Мне остается только с надеждой ждать того счастливого дня, когда он попадет в армию. Тогда мы увидим, не скрывается ли за всеми этими причудами и капризами настоящий мужчина». Бертольд сочувственно закивал. «У меня дочь, 16 лет. На разговоры по телефону она тратит больше, чем вся семья на питание». «Подростки везде одинаковы». Компьютер пискнул. «Так, ваш паспорт прошел проверку. Теперь мне необходимо увидеть вашу подпись». Бертольд передвинул по столу планшет для письма, к которому проводом была подключена цифровая ручка. Дворецкий взял ручку и быстро поставил подпись в строку. Подпись должна была совпасть. Иначе быть не могло, ведь оригинал ввел в компьютер сам Дворецкий». Полковник Ксавье Ли был одним из многих псевдонимов, которые телохранитель использовал в течение нескольких лет. Паспорт тоже был настоящим, хотя данные, впечатанные в него, таковыми, естественно, не были. Несколько лет назад Дворецкий приобрел его у секретаря китайского посольства в Рио-де-Жанейро. Компьютер пискнул еще раз. «Отлично», — сказал Бертольд, — «вы действительно тот, кем себя называете. Я провожу вас в хранилище. Альфонс будет нас сопровождать?» Дворецкий выпрямился. «Несомненно. Если оставлю его здесь, он доиграется до того, что его арестуют». «Позвольте заметить, полковник», — попытался пошутить Бертольд, — «для этого здесь самое подходящее место». «Просто умора, старик», — пробормотал Артемис. «Тебе типа нужно в цирке выступать». Но неудачная шутка Бертольда в некотором смысле соответствовала истине. По всему зданию были расставлены вооруженные охранники, которые при малейшем нарушении порядка занимали стратегические позиции, перекрывая все выходы. Клерк направился к полированной стальной двери лифта и протянул свою идентификационную карточку к расположенной над дверью камере. Бертольд подмигнул Артемису. «У нас здесь особая система безопасности, молодой человек. Вам будет очень интересно». «Угу, я типа сейчас в обморок от восторга упаду». «Сын, веди себя прилично», — одернул его дворецкий. «Бертольд просто пытается поддержать разговор». Несмотря на подначки Артемиса, Клерк продолжал взвести себя подчеркнуто вежливо. Может быть, вам захочется самому работать здесь, когда станете взрослым. А, Альфонс?» Артемис впервые улыбнулся искренне. И от этой улыбки у бертольта почему-то пробежала дрожь по спине. «Знаете что, Бертольд, я думаю, лучшая часть моей работы будет связана как раз с банками». Неловкую тишину, последовавший за этой репликой подростка, нарушил голос из крошечного динамика, расположенного под камерой. «Да, Бертольд, мы тебя видим. Сколько с тобой человек?» «Двое» ответил Бертольд, владелец ключа и подросток. Пришли открыть ячейку. Двери лифта скользнули в стороны. За ними оказался стальной куб с гладкими стенами. Ни кнопок, ни пультов в кабине не было. Только в углу под потолком виднелась видеокамера. Дворецкий Артемис и Клерк вошли внутрь, и лифт тронулся. Очевидно, по команде с внешнего пульта. Артемис заметил, как Бертольд начал нервно потирать руки, едва кабина начала спуск. «Эй, Бертольд, в чем проблема? Это же всего лишь лифт». Клерк вымученно улыбнулся, едва заметно сверкнув зубами под усами. «Все это вы знаете, Альфонс. Мне не нравятся замкнутые пространства. Здесь из соображения безопасности нет пульта. Лифт управляется дистанционно, охранниками. В случае возникновения какой-нибудь поломки, нам придется рассчитывать только на них. Эта штука практически герметична. А что если у охранника случится сердечный приступ, или он решит попить кофе? Нам остается только...» Взволнованную болтовню сотрудника банка прервало шипение двери лифта. Кабина опустилась до уровня депозитария. «Приехали», — сказал Бертольд, вытирая пот со лба бумажной салфеткой. Клочок салфетки застрял в морщине на лбу и затрепетал, как ветроуказатель в струе воздуха из кондиционера. «Все в порядке, как видите. Не стоило так волноваться. Все в порядке». Он нервно засмеялся. «Ну что, пойдем?» У лифта их ждал коренастый охранник. Артемис заметил пистолет на ремне и провод от наушника на шее. «Великомен, Бертольд!» «Тебе удалось спуститься в добром здравии!» «Еще раз!» — усмехнулся охранник. Бертоль смахнул с олба клочок бумаги. «Да, Курт, удалось. И не думай, что твой насмешливый тон останется незамеченным!» Курт глубоко вздохнул и захлопал губами, выпуская воздух из легких. «Прошу простить моего излишне мнительного соотечественника!» — сказал он дворецкий «Его пугает буквально все. От пауков до лифтов. Просто поразительно, как у него хватает духу каждое утро вылезать из-под одеяла». «Прошу вас встать на желтый квадрат и поднять руки до уровня плеч». Желтый квадрат был нарисован краской на стальном полу. Дворецкий встал на него и поднял руки. Курт произвел обыск, который бы пострамил даже самого дотошного таможенника, и предложил пройти через рамку металлодетектора. всё чисто!» – громко сказал он. Слова через закрепленный на лацканье микрофон были переданы на пост охраны. «Мальчик, ты следующий», – сказал Курт. «Порядок тот же». Артемис подчинился и, сгорбившись, ступил на квадрат. Он едва оторвал руки от боков. Дворецкий свирепо посмотрел на него. «Альфонс, неужели тебе трудно сделать то, что просит этот человек? В армии из-за такое поведение тебе давно бы послали драить отхожее место». Артемис посмотрел на него не менее свирепо. «Конечно, полковник, но мы не в армии, верно?» Курт снял со спины артемис рюкзак и принялся рассматривать его содержимое. «Что это такое?» Спросил он, доставая из рюкзака раму из ударостойкой пластмассы. Артемис взял у него раму и разложил ее тремя легкими движениями. «Это самокат, старик. Может быть, ты о таком слышал? Это такое средство транспорта, не загрязняющее воздух, которым мы дышим». Курт выхватил у него из рук самокат, крутанул колеса и проверил шарниры. Артемис ухмыльнулся. «А еще он работает лазерным резаком, чтобы я смог проникнуть в ваши драгоценные ячейки». «Слишком много говоришь, умник». Огрызнулся Курт, засовывая самокат в рюкзак. «А это что такое?» Артемис включил игровую приставку. «Игровая приставка. Их изобрели для того, чтобы подросткам не нужно было разговаривать со взрослыми». Курт бросил взгляд на дворецкий. «Он настоящее сокровище, сэр. Жаль, у меня нет такого сына». Он побренчал висевшими на поясе Артемиса ключами. «А это что?» Артемис почесал затылок. «Э, ключи?» Курт громко заскрипел зубами. «Я знаю, что это ключи. Что они открывают?» Артемис пожал плечами. «Много чего. Мой шкафчик. Замок самоката. Пару дневников. Много чего». Охранник внимательно рассмотрел ключи. Они были обычными и не могли открыть сложный замок. Но в банке действовало правило, запрещающее входить в хранилище с ключами. Через металлодетектор можно было проносить только ключи от ячеек. «Извини, ключи останутся здесь». Курт снял кольцо с ремня Артемиса и положил ключи на плоский поднос. «Возьмешь, когда будешь выходить». «Теперь я могу идти?» «Да, можешь, но сначала передай рюкзак отцу». Артемис передал рюкзак дворецке и прошел через рамку металлодетектора. Раздался звуковой сигнал. Курт нетерпеливо прошел следом за ним. «На тебе есть еще какие-нибудь металлические предметы? Пряжка ремня, монеты?» «Деньги?» — с насмешкой переспросил Артемис. «Если бы...» «Тогда почему срабатывает металлодетектор?» – озадаченно спросил Курт. «Кажется, я знаю», – сказал Артемис и указательным пальцем приподнял верхнюю губу. По его зубам проходили две металлические пластины. «Скобы», – сказал Курт. «Теперь все понятно. Детектор у нас очень чувствительный». Артемис вынул палец изо рта. «Я должен их снять? Вырвать вместе с зубами?» Курт принял его вопрос всерьез. «Нет, я думаю, ты можешь их оставить. Проходи, но веди себя достойно». Это хранилище ценностей, а не игровая площадка. Курт помолчал и показал на камеру над их головами. «Помни, я буду следить за тобой». «Любуйся, сколько хочешь», — нагло заявил Артемис. «Можешь не сомневаться, мальчик. Если ты хотя бы плюнешь на одну из дверей, я выгоню тебя из помещения. Принудительно». «Ради бога, Курт!» — воскликнул Бертольд. «Ты явно переигрываешь. Это же не камеры кабельного телевидения». Бертольд проводил их к двери хранилища. «Приношу свои извинения за поведение Курта. Он оказался здесь, потому что спецназ его не взяли. Иногда мне кажется, что он тайно желает, чтобы кто-нибудь попытался ограбить банк, а он смог этому помешать». Дверь представляла собой круглую стальную плиту диаметром не менее пяти метров. Несмотря на внушительные размеры, она открылась от легчайшего прикосновения Бертольта. «Идеальный баланс», — пояснил банковский служащий. «Даже ребенок сможет открыть ее до 530 вечера, после чего она запирается на ночь». Сейф естественно, оборудован замком с часовым механизмом. Никто не сможет открыть дверь до 8.30 утра. Даже президент банка. За дверью хранилища они увидели бесконечные ряды депозитных ячеек всевозможных размеров и форм. На двери каждой ячейки была предусмотрена квадратная замочная скважина, окруженная светодиодным индикатором. В данный момент все индикаторы были красными. Бертольд достал из кармана ключ, который был привязан к его ремлю стальной цепочкой. «Конечно, важна не только форма ключа», — пояснил он, вставляя мастер ключ в общую скважину. «Все замки управляются микрочипом». Дворецкий достал свой ключ из бумажника. «Мы можем приступать». «Как скажете, сэр». Дворецкий прошел вдоль ряда, пока не дошел до 700 ячейки. Он вставил ключ в скважину. «Готов». «Очень хорошо, сэр», — сказал Бертольд. «По моей команде. Три, два, один. Поворачиваем». Они одновременно повернули ключи в замках. Мастер-ключ лишал потенциального грабителя возможность открыть ячейку, завладев одним ключом. Если не повернуть оба ключа в течение одной секунды, ячейку невозможно открыть. Индикаторы вокруг обоих ключей стали зелеными. Дверь персональной ячейки Дворецки распахнулась. «Спасибо, Бертольд», — сказал Дворецкий. «Не стоит благодарности, сэр», — сказал едва не кланясь Бертольд. «Я буду за дверью. Существует правило трехминутного контроля, несмотря на то, что установлены камеры». «Итак, увидимся ровно через сто восемьдесят секунд». Как только служащий ушел, Артемис вопросительно посмотрел на телохранителя. «Альфонс?» – произнес он, едва шевеля губами. «Не помню, чтобы мы согласовывали имя для моего персонажа». Дворецкий включил секундомер на своем хронометре. «Я просто импровизировал, Артемис. Мне показалось, что ситуация этого требует. Позвольте заметить, вы очень убедительно изобразили несносного подростка». «Спасибо, старина. Я старался». Дворецкий достал из ячейки какой-то архитектурный чертеж и развернул его так, что площадь составила почти два квадратных метра. Он держал его перед собой в вытянутых руках, явно рассматривая какие-то нанесенные тушью детали. Артемис бросил взгляд на установленную на потолке камеру. «Подними руки еще на пять сантиметров и сделай шаг влево». Дворецкий выполнил указание, закашлявшись и взмахнув чертежом, чтобы его движение не выглядело подозрительно. «Хорошо», — сказал Артемис, «просто идеально. Теперь замри». Арендуя ячейку во время предыдущего посещения банка, Дворецкий сделал фотографии хранилища с разных углов при помощи расположенной в пуговице камеры. Артемис использовал эти фотографии для создания цифрового изображения помещения. В соответствии с произведенными расчетами положения, которое занимал сейчас Дворецкий, обеспечивало ему мертвую зону, площадь которой составляла не менее 10 квадратных метров. В этой зоне все его движения будут скрыты чертежом. В данный момент охранникам были видны только его кроссовки. Артемис прижался спиной к стене, встав между двух стальных скамеек. Опершись обеими руками на скамейке, он вытащил ноги из кроссовок, которые были ему велики, после чего осторожно ступил на скамейку. «Не поднимай голову», — посоветовал Дворецкий. Артемис достал из рюкзака игровую приставку. На ней действительно можно было играть в компьютерные игры, но основной функцией была передача рентгеновского изображения в режиме реального времени. Такие устройства часто использовались лучшими в мире ворами и Артемису не составило труда приобрести этот прибор и замаскировать его под детскую игрушку. Артемис включил рентгеновский прибор и провел он по стене рядом с ячейкой дворецки. Телохранитель снял ее буквально через два дня после Крейн и Спарроу. Скорее всего, ячейка, арендованная адвокатской конторой, находилась рядом, если, конечно, Крейн и Спарроу не потребовали предоставить ей ячейку с определенным номером. В последнем случае придется разрабатывать новый план. По мнению самого Артемиса, его первая попытка украсть фею воровку имела шансы на успех порядка 40%. Такие шансы вряд ли можно считать идеальными, но все равно он решил попытаться. Даже если они уйдут с пустыми руками, он, по крайней мере, лучше изучит систему безопасности банка. На крошечном экране игровой приставки он увидел, что первая ячейка забита банкнотами. — Ничего, — сказал Артемис, — кроме валюты. Дворецкий удивленно поднял бровь. «Вы же знаете поговорку, что наличных много не бывает». Артемис уже перешел к следующей ячейке. «Только не сегодня, старина. Но мы оплатим аренду своей ячейки на тот случай, если нам захочется вернуться». В следующей ячейке он увидел перевязанные ленты, юридические документы. Еще в одной – сваленные кучи необработанной алмазы. Артемис напал на след только в четвертой ячейке. Внутри лежал длинный футляр со свернутым холстом. «Дворецкий, кажется, я нашел. По-моему, она здесь». «У нас будет достаточно времени радоваться, когда повесим картину на стену особняка фаулов. Артемис, поспешите, у меня начинают болеть руки!» Артемис заставил себя успокоиться. Дворецкий, как всегда, был прав. Им было еще очень далеко от обладания феей-воровкой, если, конечно, в ячейке находится именно утраченный шедевр РВ. В футляре вполне мог оказаться карандашный рисунок вертолета, выполненный чьим-нибудь самодовольным дедушкой. Артемис переместил рентгеновское устройство ближе к дну ячейки. На двери клейма изготовителя не обнаружилось, но некоторые мастера настолько гордились своей работой, что не могли не оставить свои подписи, даже там, где ее никто не увидит. На поиске ушло порядка 20 секунд, но они увенчались успехом. На внутренней панели дверцы он увидел выгравированное слово блокин блокин торжествующе произнес юноша, – «мы были правы». Только шесть фирм в мире производили депозитные ячейки такого высокого качества. Артемису удалось взломать компьютер фирмы Блокин и найти международный банк в списке клиентов. Эта небольшая семейная компания в Вене изготавливала депозитные ячейки для нескольких банков в Женеве и на Каймановых островах. Дворецкий нанес мастерскую визит и украл два мастер-ключа. Ключи, естественно, были металлическими. Их невозможно было пронести через металлодетектор, если каким-то образом не получить на это разрешение. Артемис сунул в рот два пальца и снял скобу с верхних зубов. В скобе был прикреплен пластиковый контейнер, в котором находились два ключа. Два мастер-ключа. Артемис пошевелил челюстью. «Так гораздо лучше», — сказал он. «Я все время боялся подавиться». Следующей проблемой являлось расстояние между ячейкой и скважиной мастер-ключа у двери. Оно составляло порядка двух метров. Никто не смог бы открыть дверь без посторонней помощи. Кроме того, человека, приблизившегося к скважине мастер-ключа, непременно увидел бы охранник. Артемис достал из рюкзака самокат. Вытащив ось из соединения, он отделил стойку руля от основания. Это был не серийный самокат. Один инженер, друг дворецкий изготовил его по специальным чертежам. Основание было обычным, а стойка руля раздвигалась в длину, как телескоп, если нажать на подпружиненную кнопку. Артемис отвинтил одну рукоятку руля и довинтил ее на противоположный конец стойки. В торце рукоятки был предусмотрен паз, в который Артемис ставил мастер-ключ. Теперь оставалось только вставить ключи в соответствующие скважины и одновременно их повернуть. Артемис ставил ключ в ячейку, принадлежавшую Крейн и Спару. «Готов?» – задал он вопрос дворецкий «Да», – ответил телохранитель. «Не делайте лишних движений. Контролируйте себя». «Три, два, один, пошли!» Артемис нажал на подпружиненную кнопку и осторожно двинулся по скамейке, волоча за собой телескопическую штангу. По мере перемещения Артемиса, Дворецкий поворачивал корпус так, чтобы его хозяин оставался невидимым для камер наблюдения. Телохранитель чуть-чуть сдвинул чертеж так, чтобы заслонить скважину мастер-ключа, но не открыть пустые кроссовки Артемиса. Тем не менее, нужная им ячейка и телескопическая штанга остались на виду, пока Артемис вставлял второй ключ. Скважина мастер-ключа находилась примерно в метре от конца скамейки. Артемис наклонился вперед настолько, насколько смог, чтобы не потерять равновесие, и вставил ключ в скважину. Ключ подошел, и Артемис поспешно вернулся назад по скамейке. Теперь дворецкий мог снова закрывать чертежом ячейку Крейн и Спарву. Успех всего плана зависел от того, что охранники сконцентрируют внимание на дворецкий и не заметят протянутых к скважине мастер ключа тонкой штанги. Штангу предусмотрительно сделали под цвет ячеек. Артемис вернулся к нужной ячейке и повернул рукоятку руля. Система шкивов и тросов внутри стойки одновременно повернула вторую рукоятку. Индикаторы на обоих замках стали зелеными. Дверцы ячейки крэйн и спару распахнулось. Артемис охватило минутное торжество. Его устройство сработало. Впрочем, иначе быть не могло. Все законы физики были соблюдены. Поразительно, но самую сложную электронную систему безопасности можно победить при помощи зубной скобы, штанги и шкива. «Артемис!» – простонал Дворецкий. У меня уже начинает ломить руки, поэтому если вы не возражаете... Артемис перестал мысленно поздравлять себя. Сперва нужно выбраться из хранилища. Он вернул рукоятки в исходное положение и дернул штангу на себя. Оба ключа выскочили из двух скважин. Коснувшись кнопки, он сложил стойку до начальной длины. Собирать самокат Артемис пока не стал. Штанга могла понадобиться для просмотра других ячеек. Прежде чем открыть дверцу ячейки шире, Артемис проверил внутреннее пространство рентгеновским устройством. Он пытался обнаружить провода или цепи, которые приводили в действие дополнительную сигнализацию. Он обнаружил такую систему. Автоматический выключатель, соединенный с портативным клаксоном. Вот был бы позор, если бы охранников предупредило о взломе пронзительное завывание ревуна. Артемис улыбнулся. Похоже, у сотрудников компании Crane и Sparrow есть чувство юмора. Может быть, стоило их нанять в качестве адвокатов? Артемис снял с шеи наушники и потянул за динамики. Обнажив провода, он обвил им обе стороны автоматического выключателя. Теперь он мог разъединить выключатель, не разомкнув цепь. Артемис потянул. клаксон не включился. Наконец, ячейка была открыта. Внутри у задней стены стоял плексиклазовый тубус, в котором находился свернутый холст. Артемис взял футляр и стал изучать его на просвет. В течение нескольких секунд он рассматривал картину сквозь прозрачный пластик. Он не мог рисковать и открывать тубус, пока они не вернутся в свой номер в отеле. Торопливость могла стать причиной повреждения бесценного полотна. Он столько лет ждал, чтобы заполучить фею воровку, мог подождать еще несколько часов. «Живописная манера не вызывает сомнений», – сказал он, закрывая ячейку. «Уверенные мазки, обширные участки, залитые светом. Это либо РВ, либо превосходная копия. Лично мне кажется, что это РВ, но я смогу убедиться в этом только после проверки рентгеном и анализа красок. «Хорошо», — сказал телохранитель, взглянув на часы. «Этим мы можем заняться, вернувшись в отель. Собирайтесь, пора уходить отсюда». Артемис сунул тубус в рюкзак вместе с собранным самокатом. Убрав ключи в контейнер, он надел скобу на зубы. Дверь в хранилище открылась, когда мальчик опускал ноги в кроссовки. В щели появилось лицо Бертольта. «У вас все в порядке?» — спросил банковский служащий. Дворецкий сложил чертеж и убрал его в карман. «Все хорошо, бертольд Даже превосходно». «Вы можете проводить нас на главный этаж». Бертольд едва заметно поклонился. «Конечно, следуйте за мной». Артемис снова стал играть роль всем недовольного подростка. «Большое спасибо, Берти. Все было очень круто. Я так люблю проводить выходные в банках, рассматривая пыльные бумажки». Следовало отдать должное бертольту Его улыбка осталась такой же широкой. Похожий на носорога Курт, сложив руки на груди, ждал их у металлодетектора. Он подождал, пока пройдет дворецкий, потом похлопал Артемиса по плечу. «Считаешь себя очень умным, да?» Насмешливо спросил он. Артемис усмехнулся в ответ. «По сравнению с тобой, определенно». Курт наклонился, положив ладони на колени, чтобы его глаза были на одном уровне с глазами подростка. «Я наблюдал за тобой с поста охраны. Ты ничего не делал. Такие, как ты, никогда ничего не делают». «Откуда ты знаешь?» спросил Артемис. «Я мог взламывать ячейки». «Знаю». «Знаю, потому что все время видел твои ноги. Ты не сдвинулся, не найдю им». Артемис схватил связку ключей из-под носа и побежал за дворецкий к лифту «На этот раз ты победил, но я еще вернусь!» — крикнул он охраннику на прощание. Курт приложил ладонь к губам. «Буду ждать с нетерпением!» — закричал он.